Уоллер принялся за массаж. Я же искал глазами мою милашку. Она смотрела свирепо. Рот ее презрительно кривился. Причина гнева была ясна. Удары открытой перчаткой многих могли ввести в заблуждение, но только не ее. Появился Бренд. Это что за номера? Он был бледен, как смерть. Зачем ты его так ударил? А в чем дело? Он боксер или балерина? Это ли велел тебе сказать? Прозвучал гонг. Пора было продолжать бой. Мы сблизились и подрех зрителей принялись молотить друг друга, куда придётся. Кид сломался первым. Он попытался уйти в защиту, закрывая перчатками подбитый глаз. Кит стал понимать, что легкой победы ему не достанется. В порыве ярости он внезапно сделал ловкий финт и провел мощный удар правой. Удар потряс меня. Я попытался повиснуть на противнике, чтобы выиграть время и прийти в себя, но кит оттолкнул меня и тут же ринулся вперед. Он понимал, что мне сейчас туго, и усилил натиск. Почти все его удары достигали цели. Было жарко, но голова оставалась ясной. Я знал, что он откроется, и он открылся. Рванувшись вперед, я ударил противника в челюсть. Кид рухнул, как подкошенный. Рефери еще не успел начать счет, как прозвучал гонг. Секунданты подхватили подмышки и повлакли к табурету. Медленно вернувшись в свой угол, я устало сел. Пеппи уже ждал меня. «Следующий раунд, сволочь!» Прошипел он мне в ухо. «Пошел вон», — ответил я. Уоллер, осмелев, вытолкнул его за ринг и принялся протирать мне лицо. На губах его играла улыбка. «Великолепно, великолепно», — сказал Некуш. «Вы им как следует выдали за их денежки». Я повернулся и посмотрел на женщину в первом ряду. Она улыбалась и махала мне рукой. Но тут прозвучал гонг. Кит атаковал беспрерывно.